Бронзый поднялся в небо. Солдат не мечтал, не гадал, не думал, а вышла слава ему в века. На пьедестале к небу солдат поднялся. Было это в последние дни войны. Уже не километра, а метры оставались до центра Берлина. Солдаты 8 гвардейской армии готовились к последним боям. В числе их и солдат Николай Масалов. Был он знаменщиком 220-го гвардейского стрелкового полка. Приготовил к атаке знамя. Ждут солдаты сигналы к бою. Перед ними один из каналов, отходящих от шпрея. Рядом площадь, за площадью мост. Называется он Горбатом. Мост заминирован, под огнем у противника. Атаку на мост на тот берег скоро начнут солдаты. Притихли солдаты. Так всегда перед штурмом. Где-то гремят орудия, где-то идет стрельба, но это не здесь. Это в других местах. Здесь тишина. Временная, но тишина. И вдруг тишину! Солдаты вздрогнули. Было так неожиданно, плачем прорезал детский голос. Было неясно, откуда он шел. С набережной, со стороны площади, от моста, из развалин неподалеку стоящего дома. «Мути! Мути! Мамочка!» — повторял голос. «Девочка!» — кто-то сказал и солдат. Ищут солдаты глазами девочку. Где же она? «Мути! Мути!» — несется голос. Определили теперь солдаты. Детский плач шел от моста. Не видно ребенка. Камнями от наших, видать, прикрыт. Вышел вперед сержант Масалов. Подошел к командиру. — Разрешите спасти ребенка? — дождал командир минуту. О чем-то подумал. — Разрешаю, сержант Масалов. Прополз Масалов через площадь к мосту. И сразу же затрещали фашистские пулеметы, забили мины по площади. Прижался солдат к асфальту. Ползет от воронки к воронке, от камня к камню. Мучи, мучий!» — не утихает голос. Вот полпути прополз Масалов. Вот две трети, осталась треть. Поднялся он в полный рост, метнулся к мосту, укрылся от пуль под гранитной стенкой. Потеряли солдаты его из вида. И голос ребенка утих, и солдата не видно. Прошла минута, вторая, пять. Волноваться солдаты стали. Неужели смельчак погиб? Неужели погибла девочка? Ждут солдаты, с тревогой в сторону моста смотрят. И вот увидели они Масалова. Шел от моста солдат. Нес на руках немецкую девочку. «Жив!» — закричали солдаты. «Жив!» — раздалась команда. «Прикрыть Масалова огнем!» Открыли огонь солдаты. Гремят автоматы, строчат пулеметы. Ударили пушки, словно салют солдату. Пришел Масалов к своим. Принес немецкую девочку. Оказалось, убили фашиста у девочки мать. Перебегала вместе с девочкой площадь, наверное, женщина. Вот и попала под взрыв под пули. Держит девочку Масалов. Прижалась она к солдату. Года ей три, не больше. Прижалась, всхлипывает. Обступили бойцы Масалова. На девочку смотрят. Пытаются чем-то от слез отвлечь. На пальцах козу показывают. Идет, идет рогатая. Посмотрела девочка на солдат. Казалось, хотела было сильнее заплакать. Да вдруг взяла и улыбнулась солдатам девочка. Отгремела война. В Берлине, в одном из красивых старинных парков, советским солдатам, всем тем, кто спасал и наш, и немецкий народ от фашистов, был установлен памятник. Холм. На холме пьедестал гранитный. На граните фигура солдата. Стоит он со спасенной девочкой на руках. Не думал солдат, не ведал. А вышло бронзой, поднялся в небо.